Глава 15. Шестнадцать дней, семь часов с начала эксперимента. Брындин выжимал газ, не замечая, что превышает скорость. Он был страшно зол на бестолкового напарника. Теперь Сергею предстоит пройти административный ад, чтобы добиться повторного разговора с выжившей. «Ну, Заверзин, ты чего там устроил?» «Ничего». «Ты мне не дерзи, понял?» Ты зачем на девчонку полез? Мы неизвестного ищем. Она, что ли, профессора похитила? Нет. Но я думаю, она врет. А я думаю, что ты мне обосрал единственную возможность выйти на след Мещерского. Дима не обращал внимания на тон Брындина. В шахте ее телефона не было, рассуждал Дима. Во-первых, это еще проверить надо. Во-вторых, такие вещи можно со мной согласовывать? Можно. «Извини». Сергей взглянул на фото жены и дочки, выдохнул. Заметил, что почти летит по центру города и отпустил газ. «Телефон мог в щель завалиться». «Можно договорить?» — спокойно спросил Дима. «Говори, кто тебе мешает». Вода была только у Кати в кладовке. «Почему?» Она отрицает, что профессор ее запирал, но при этом не скрывает, что жила у него. Разве не видишь, она что-то не договаривает? Брындин припарковался у здания СК. А к отбитому мужику с обрезом, который там людей заживо похоронил, это как относится? Может, если бы ты с девчонкой поаккуратнее был, она бы что-то и рассказала? Дима не ответил. Они вошли в оперативный штаб, и Сергей направился прямиком к Скворцову. «Если ты сейчас скажешь, что записи еще не восстановлены, клянусь, Скворцов, восстановлены! Я как раз... Так веди меня, радость моя!» «Я уже все подготовил», — торопливо рассказывал Скворцов, пока они шли к столу с мониторами. «Только там, Сергей Михайлович, там еще...» Сергей прервал его жестом и сел за стол. Вокруг стола собралась опергруппа. Скворцов запустил видео, включил перемотку. Кадры быстро сменяли друг друга. Смерть Наташи, паника участников, ссоры, попытки сломать дверь в кладовой. Участники в спальне разбирают кровати, на Рому нападает Нурлан, в спальню приходят остальные и о чем то говорят. «Погоди, погоди, останови», — попросил Дима. «О чем они говорят?» Сергей запустил фрагмент в нормальной скорости. На экране появился Андрей. Он говорил о связи участников с Кирсановым. Собравшиеся увидели, как Катя признается, что Кирсанов — ее отец. После ее запирают в туннеле, срывают камеры. На этом видео обрывалось. В комнате повисла тишина. Все ждали, что скажет Брындин. Он упялился в экран и, наконец, тихо произнес. Скворцов. Срочно готовь документы на арест Кирсановой. У нас появился новый подозреваемый. Сергей посмотрел на сотрудников. «Чего встали?» «Разбирайте записи, готовьте расшифровки. Записать каждое слово. Через два часа ко мне с отчетом». Он медленно встал. «Сергей Михайлович, да погодите вы!» Скворцов остановил Брындина. «Чего еще?» «Я контакты из мессенджеров профессора проверил. Оказалось, что человек, с которым он чаще всего общался... Это наш бывший сотрудник, Антон Градов. Антон? Тут такое дело. Вы просили улики повторно перебрать. Мы в хранилище вещдоков пошли. Ну и... Твою мать! Обоих срочно в розыск! Какой же я мудак! Дима подошел к доске с оперативной информацией, снял фотографию Кати из столбика жертвы и перевесил в столбец подозреваемой. Рядом с фото профессора, и карточкой со знаком вопроса.